Глава 14. Диана и сама не знала, почему ей понадобилось благодарить старуху Глаширу. Приспичила и все. В последнее время она только и делала, что думала, прежде чем что-то сделать. Думала и думала. Больше, чем за всю свою жизнь, черт возьми. А потому поддаться ее минутному желанию оказалось необычайно приятно. Дей, словно, миг сбросила с себя грустно валившихся проблемы и невеселых мыслей. И наконец-то расправила плечи. «Праздник, он всегда только внутри нас», — учила старшая леди Делавер. «Так почему бы внезапно не устроить себе праздник и не заявиться в гости без приглашения?» О том, что понятие «праздник» с роскошного бала в королевском дворце перетекло для нее в визит к старушке-крестьянке, Диана старалась не думать. «Не думать», — она сказала. «Только легкость, только беспечность и только поступки по велению сердца». Правда, беспечность чуть ее не подвела. То, что Глашира, в общем-то, не обязана круглые сутки быть дома, пришло Ди в голову, когда она уже почти добралась до места назначения. Ясное дело, что в таком возрасте старуху не должны были послать на работу в поле, но мало ли у человека может быть других дел. Немало с облегчением убедилась Диана, когда, наконец, доехала до знакомого домика и увидела-таки Глаширу в собственном дворе. Старуха стирала белье тёрла мылом, возя по ребристой доске в одной лохани, потом полоскала стоящий рядом другой и, выкрутив, вешала на веревку, растянутую между специально вбитых в землю столбов. Понаблюдав за этими нехитрыми, но явно физически непростыми действиями из-за ограды, Диана, наконец, спешилась и шагнула к калитке. Старуха в этот момент раскинула на веревке очередную простыню, кинула в таз с водой следующую и тяжело выпрямилась, держась ладонью за поясницу. «Диана?» — удивилась Глашир, увидев незваную гостью. «Проходите, госпожа, проходите!» Приветливо ей замахала, отняв руку от спины. Иди, прицепив повод, Розди к забору толкнула калитку. «Случилось чего опять, госпожа?» Подслеповато заморгав, забеспокоилась хозяйка. Но Диана лишь улыбнулась и покачала головой. К счастью, нет. Я чего-то даже смутилась. Просто была поблизости. Старческие плечи облегченно расслабились, а уголки губ поползли вверх. «А вот и правильно. А вот и верно!» — похвалила она. «А я как раз варенье сливового наварила. Чай будем пить!» Варенье, уж тем более из слив, предостаточно имелось и в хозяйской усадьбе. Но Диана чего то так ни разу его и не попробовала. «А, собственно, почему бы и нет?» Решила же расслабиться и позволить себе действовать импульсивно. «А давайте!» Согласилась она. В домике было жарче, чем на улице, и немного душно, несмотря на распахнутые окна. И Диана не сразу поняла, что это из-за печи, на которой недавно варили обещанное варенье, и только что вскипятили чайник. А накопители? Удивилась она, помешивая ложечкой поставленные перед ней травяной чай в пузатые глиняные кружки. Я думала, в них давно уже нет нигде недостатка. Дёшево и удобно, а потому уже много лет артефакторы изготавливали накопители огромными партиями во всех уголках королевства. «Да откуда у нас?» Беспечно отмахнулась глаширом, мы в этот момент накладывающая варенье в небольшую, но глубокую плошку. Да и без надобности. Про надобность Диба поспорила, но не стала. Пожала плечами и обняла ладонями кружку. Из нее поднимался ароматный пар, щекочущий нос с запахом цветов и трав. «Вы не побрезгуете», — осторожно спросила хозяйка, и задумавшаяся Диана растерянно вскинула к ней глаза. Старушка стояла напротив, с другой, еще пустой, кружкой в руках. «Ах, да, конечно!» Диана, наконец, сообразила, что та спрашивает разрешения присесть с ней за один стол. Глупость какая-то, если вдуматься. Это же Ди пришла к ней, а не наоборот. «Пробуйте, пробуйте варенье». Глашира поставила на стол чашку, а сама вернулась к плите, чтобы налить чай и для себя. Диана с любопытством покрутила предложенную ей ложку. Размером она была примерно с десертную, но все же чуть больше, а по форме скорее напоминала лопату. Тем не менее блестела на солнце и на первый взгляд выглядела чисто. В домике Глашира вообще все было очень опрятно поэтому Ди пожала плечами и, набрав немного густой янтарной массы, из плошки сунула ее в рот. Ммм, вкусно! Причем так вкусно, черт возьми, что она даже не ожидала. Да в столице вся знать с руками оторвала бы такое угощение. А того, кто может его приготовить, немедленно угнала бы в рабство. Только в сливде рабство не шуточное, а настоящее. И, вспомнив об этом, Диана тут же подавилась и отчаянно закашлялась. Хорошо, что она еще не сказала, о чем думала вслух. «О, боги, воды!» — забеспокоилась хозяйка. Но Ди уже вновь начала дышать и только замотала головой, стараясь незаметно смахнуть выступившие от кашля слезы. «Это я от жадности. Рада, что вам понравилось». Снова расслабилась пожилая женщина. «Вы ешьте, ешьте, не торопитесь. Я я несу всегда, так и говорю. Ешь, не спеша, а то подавишься». Диани сразу стало не по себе при упоминании мальчика с жутким взглядом. «И он вас понимает?» — спросила она откровенно-бестактно. Однако Глашира не обиделась и лишь немного снисходительно, но вместе с тем по-доброму улыбнулась. «Он понимает гораздо больше, чем всем кажется, госпожа. Гораздо больше». И грусть в ее голосе тоже была, и тоска, и сожаление. «А где он, кстати?» любопытствовала диана окинув взглядом пустой тихий дом да и тем местонахождения мальчика явно была куда безопаснее чем обсуждение его недуга ход был верным грусть с лица старухи исчезла вернулась улыбка сглеяный обед повезли в поле сказала она не без гордости она сегодня в усадьбе выходная так тот помогает вот и сына с собой взяла Диана участливо покивала и вновь рискнула набрать в ложку варенье Старушка же, наконец, присела с противоположной стороны стола и придвинула к себе вторую крошку. Правда, ни ложку, ни варенье для себя не взяла. Да и на разговоре больше не настаивала, сидела, молча прихлёбывая чай. И не мешала гости наслаждаться своим кулинарным шедевром. Почему в королевском дворце вечно подают безвкусный клюквенный джем, когда можно? Осененная другой, внезапно пришедшая в голову мыслью, Диана отложила ложку в сторону. Глена, Глена, она же постоянно путалась в именах местных, но это имя застряло на подкорке мозга, словно песок на зубах, мешая и царапая. Глена, это девушка, которую недавно пароли, выпалила Ди, наконец, поняв, откуда ей известно это имя. Глашира помрачнела, но кивнула утвердительно.